Глава восьмая. Решение проблемы. Светло-серые стены, белые высоченные потолки. С них на проводах черных свисают причудливые брутальные светильники. Низкие серые диваны, огромные панорамные окна. Они заливают светом комнату, отчего она кажется еще больше, чем есть. За полупрозрачной перегородкой кровать, низкая и покрытая серым покрывалом. Из всей серо-белой гаммы выделяется неожиданным цветовым пятном оранжевое кресло. Его текучие формы смотрятся странно и притягательно. В целом, интерьер хоть сейчас снимай на обложку какого-нибудь архитектурного издания. Знаешь, я передумала. Решительно разворачиваясь к Тимуру, нервно заправляя волосы за уши. «Пойду, пожалуй». «Почему?» Он не двигается с места, не пускает меня выйти. Засунул руки в карманы брюк, смотрит без удивления, но с пониманием. Словно. Ожидал такой моей реакции. Мне нравится здесь?» «Нравится. Стараюсь говорить и смотреть спокойно и уверенно. Задираю подбородок. Зря пришла, зря. Наивная дурочка. Но для меня это дорого, не подходит. Да брось, мышка!» Лениво цедит Тимур и двигается на меня, заставляя отступать в углубь комнаты. «Ничего не дорого». Тем более, что о деньгах речи не идет. Наивная, наивная дурочка. Тем более. Резко обрубаю сладкое мурлыканье. Я готова только на товарно-денежные отношения и исключительно деловые или дружеские. Ну так и прими помощь по-дружески. Эта квартира пустует пока что, так что... Нет, мышка. Он отступает неожиданно, перестав загонять меня в угол и идёт к окну. Показательно не оглядываясь, словно предоставляя шанс линять. Я, честно признаюсь, очень серьезно обдумываю такую перспективу. Оцениваю расстояние до двери. Но затем перевожу взгляд на высокую фигуру, очень даже залипательно смотрящуюся на фоне окна, и торможу. Почему-то торможу. Вообще мое поведение в последние полчаса настолько нехарактерно для обычного поведения, что уже даже сил удивляться нет. Словно смотрю на себя со стороны, как в кинотеатре, честное слово. И думаю, что сама бы я никогда не поступила так, как героиня. Наивная дурочка. Не позволила бы себе рассказать малознакомому опасному мужчине о сложившейся ситуации в жизни. Отказалась бы от его предложения, ни с того, ни с сего появившегося. Съездить посмотреть квартиру, которую сдаёт его приятель. Не села бы в шикарную машину с хищными линиями корпуса. Не зашла бы в незнакомое место с незнакомым человеком. И показательно покрутила пальцем у виска, если б ей кто-то еще день назад рассказал бы, что это все будет делать она. Однако же факты и вещь неумолимая. Рассказала, послушала, поехала, зашла. И теперь стою, смотрю на Тимура, чуть ли не рот раскрывшее, Наивная дурочка, словно. Влюблённая дурочка. Да не, разве так бывает, чтобы влюбиться сразу? Чтоб даже человека не знать. И влюбиться. Раньше бы сказала, да ни за что. Я такая прагматичная, такая целеустремленная, такая скучная. Да, скучная. Никогда никаких страстей особых не было. Даже с первым парнем моим. Тогда я думала, что влюблена. Оказалось, вообще ничего подобного. Потому что всё познается в сравнении. И теперь мне есть с чем сравнивать. При этом самое забавное в ситуации, что Тимур не перестал быть незнакомым, пугающим человеком. Я его побаиваюсь и не понимаю его мотивов. Но зато мои, как на ладони, позволила себя уговорить, надо же. Да он, что характерно, даже не уговаривал, просто расписал все плюсы и минусы, просто предложил хороший вариант. И что-то во мне сразу поверило. Да, вариант отличный. И от работы недалеко. Тимур говорил спокойно, дружелюбно, больше не пытался поцеловать, коснуться, даже пересел на диванчик напротив, положил локти на стол, придвигаясь ко мне, и смотрел без первичной пошлости в глазах, а именно со спокойным желанием помочь. И именно это спокойствие, уверенность в себе, в сочетании с уважением, которое я ощущала. Это все заставило поверить. По крайней мере,. Попробовать проверить. Тимур сказал, что работает начальником службы безопасности в фирме своего брата. А еще замещает его сейчас, когда брат в отпуске. Сказал, как называется фирма, показал корпоративный сайт, где он был в числе руководителей на странице о компании. «Я подумала, что, по крайней мере, могу посмотреть. До сих пор Москва относилась ко мне хорошо, и койко-место нашла практически сразу, и работу. И сейчас Тимур появился прямо очень вовремя. Может, стоит просто поверить и поплыть по течению? Пока что мне это только удачу приносило. Короче говоря, я сама себя уговорила и в итоге села в машину. По пути смотрела на профиль Тимура, на его руки, спокойно держащие роль. Интересно, а каково это — ощущать себя женщиной такого мужчины? Постоянной женщиной. Ездить рядом с ним на такой машине, ходить в рестораны, гулять, обнимать, целовать, слушать его сладкое мурчание на ухо, заниматься с ним сексом. От последней мысли покраснела и спешно отвернулась к окну. Нет уж, не по мне ягодка. Понятное дело, что он не просто так все делает и явно не ради моей. Хм. Конечно, поверить в обратное сладко и приятно, но смешно. Она у меня не золотая, такая же, как у всех. И к тому же не девственная. Так что вообще ничего особенного. Никакого эксклюзива. Посматриваю в боковое зеркало на себя. Нет, тут тоже никакого эксклюзива. Обычная девчонка, каких в столицу миллион, каждый год приезжает. Тимур меньше всего похож на искателя-свежатинки. У него с этим вряд ли проблемы. Понять мотивы его поведения никак не получалось, и я оставила эту затею, глупо положившись на авось. Ну, мало ли, вдруг благотворительность. Если так, то я не гордая приму. И вот теперь, глядя, как Тимур стоит у окна, я опять задаюсь вопросом. Нафига ему это все? Квартира смотрится невероятно дорого. Небольшая студия, но в центре города и с шикарным ремонтом. Я, конечно, запомнила, что компания его брата занимается строительством вот таких высоток и таких квартир, но все равно. Как-то это? через чур. Тимур смотрит в экран пиликнувшего телефона, усмехается чему-то, я вижу его лицо в отражении окна. Затем разворачивается ко мне, его лицо снова серьезно. «Слушай, мышь, давай на чистоту». Киваю, давно пора. Он изучает меня какое-то время, скользит взглядом от китайских конверсов до неубедительного пучка волос на макушке. Вздыхает. Короче говоря, у меня просто настроение сейчас такое, мышь. Тебе нужна помощь, я хочу помочь. Просто так, понимаешь? Так бывает. Молчу. Бывает, наверное. Много чего бывает. Я не буду тебя заставлять что-то делать в оплату. Ты понимаешь, о чем я? Опять киваю. Интересно. Не веришь? Смотрит испытующе и весело. Прости, но нет. Решаю тоже быть честной. Судя по тому, как ты меня сегодня поприветствовал... Да забудь. Отмахивается он. Это была, ну, считай, небольшая проверка. И как результаты? И почему мне обидно и интересно? Прошла, усмехается он. Телефон опять пиликает. Тимур смотрит в экран, улыбается еще шире. Потом снова переводит взгляд на меня. «Мышка, поверь, ты не особо в моем вкусе просто. Ну, знаешь, хотелось убедиться, что не будешь на колени лезть. Надоело мне это». «Обидненько, да. Киваю. Сейчас эта квартира пустует и будет пустовать еще два месяца. Можешь тут пожить до того, как общагу дадут в институте твоём. Насчёт оплаты не парься. Только коммуналку плати и все. Если все устраивает, то переезжай сегодня и живи. Что, так просто? И даже документов не спросишь. А если я мошенница и все отсюда вынесу? Ну, это вряд ли, учитывая охрану. «Да и к тому же, мышь, я тебя нашел в Чертаново. Неужели ты думаешь, что не найду, если что-то тут натворишь и свинтишь?» «Ну, тут он прав, безусловно. Остается только пожать плечами. Ну что, остаешься?